ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ШЕСТАЯ Колокольчик над входной дверью оглушительно зазвенел, когда Трульс Бернсен зашел с морозной улицы во влажное тепло. В помещении пахло гнилыми волосами и лосьоном для волос. «Подстричься — Подстричься? — спросил юноша с блестящими черными волосами, которые Трульс был уверен ему уложили в другом салоне. «200 — Двести? — ответил вопросом Трульс, стряхивая с плеч снег. — Март — месяц нарушенных обещаний. Он указал большим пальцем за спину, чтобы удостовериться, что объявление на улице по-прежнему актуально. Мужская стрижка — 200, детская — 85, пенсионерам — 75. Трольс видел, как люди заходили сюда с собаками. «Как всегда, друг мой», — сказал парикмахер с пакистанским акцентом и жестом пригласил его сесть в одно из двух свободных кресел. Третьим сидел мужчина, в котором Трольс моментально определил араба. Он смотрел мрачным взглядом террориста, Идс по свежевымытой челки прилипшей ко лбу. Мужчина быстро отвел взгляд, встретившись с Трульсом глазами в зеркале. Может, почуял запах бекона, а может, узнал взгляд копа. В таком случае он мог быть одним из дилеров, работающих на улице Бругата. Всего лишь травка. Арабы настороженно относятся к тяжелым наркотикам. Наверное, Коран приравнивает спид и героин к свиному стейку. А может, это сутенер. Золотая цепь — первый признак. В таком случае кто-то незначительный. Трульс знал в лицо всех серьезных сутенеров. Парикмахер надел на него нагрудник. Да, хорошо ты оброс после последней стрижки, друг мой. Трульсу не нравилось, когда своим другом его называли пакистанцы, а особенно пакистанцы-гомики, которым вскоре предстояло к нему прикоснуться. Но вот чем выгодно отличались местные гомики-парикмахеры, так это тем, что не прижимались бедрами к твоим плечам. склонив голову на бок, не проводили руками по волосам и не ловили в зеркале твой взгляд, чтобы спросить, так тебя постричь или иначе. Они просто начинали стричь, не спрашивая, хочешь ли ты помыть свои жирные волосы. Они просто обрызгивали их водой из бутылочки и, не принимая во внимание какие-либо пожелания, набрасывались на тебя с расческой и ножницами, словно участвовали в австралийском чемпионате по стрижке овец. Трульс взглянул на первую полосу газеты, лежащей на полочке перед зеркалом. та же песня каков мотив так называемого палача полицейских большинство версий сводилось к тому что убийца был сумасшедшим ненавидевшим полицию или анархистом экстремистом кто то говорил об иностранном террористе но те обычно хотят чтобы им воздавали почести за удачно проведенные акции а в данном случае никто не взял на себя ответственность сомнений в том что два убийства были связаны между собой не было никаких даты и места совершения преступлений исключали их. Поэтому одно время полиция искала преступника, которого арестовывали, допрашивали или обидели любым другим способом, и Венесла и Нильсон на такой связи обнаружено не было. Потом в разработку взяли версию о том, что убийство Венесла было местью частного лица из-за ареста, ревности, наследства, или было совершено по другому обычному мотиву, А убийство Нильсона совершил абсолютно другой преступник, с другим мотивом, но у него хватило ума скопировать убийство Венеслы, чтобы ввести в заблуждение полицию и направить ее по следу серийного убийцы. В таком случае преступника не стали бы искать в самых очевидных местах, но полиция поступила именно так, стала искать в самых очевидных местах, как будто расследовала два несвязанных между собой убийства, Ну и эта версия не дала результатов. и полиция вернулась к тому, с чего начала. Убийца полицейских. То же самое сделала пресса и стала приезжать дальше, почему полицейские не могут поймать человека, убившего двоих из них. Читая газетные заголовки, Трульс испытывал и удовлетворение, и злость. Микаэль наверняка надеялся, что с наступлением Рождества и Нового года пресса сфокусируется на других темах, забудет об убийствах и позволит им работать спокойно, позволит ему продолжать быть новым симпатичным городским шерифом, вундеркиндом, стражником города, а не тем, у кого ничего не выходит, кто все запутывает и сидит под вспышками фотокамер с пораженческим выражением лица, демонстрируя полную некомпетентность, подобно представителям управления железных дорог. Трульсу не требовалось листать газеты, он прочитал их дома и посмеялся над беспомощными высказываниями Микаэля о ходе расследования – В настоящее время невозможно сказать, и нет никаких данных о... Эти предложения были взяты из книги Бьеркнеса и Хоффа-Йохансена «Методы расследования» из главы об общении с прессой. Книга входила в список литературы, обязательной для изучения в полицейской академии. В ней сотрудникам полиции рекомендовалось использовать в общении с прессой подобные квази-предложения, потому что журналистов ужасно раздражает фразы без комментариев. Полицейским также рекомендовалось избегать прилагательных в своей речи. Трульс попытался разглядеть все это на фотографиях. Точно такое же выражение отчаяния появлялось на лице Микаэля, когда большие соседские парни из Анманглеруда решали заткнуть пасть смазливому молокососу, и Микаэлю требовалась помощь. Помощь Трульса. И Трульц, конечно, приходил на помощь. И именно он возвращался домой в синяках и ссадинах, а не Микаэль. Лицо Микаэля оставалось нетронутым и прекрасным. Прекрасным для Уллы. — Не срезай слишком много, — сказал Трульц. Он наблюдал в зеркале, как с его бледного, высокого, слегка выступающего вперед лба падали волосы. Из-за этого лба и тяжелой нижней челюсти его часто принимали за глупого, что иногда бывало весьма полезно. Иногда. Он закрыл глаза и задумался, действительно ли на тех фотографиях с пресс-конференции на лице Микаэля написано отчаяние, или его увидел только Трульс, потому что хотел увидеть. Карантин. Временное отстранение. Удаление, неприятие. Он все еще получал зарплату. Микаэль посочувствовал ему, сказал, положив руку ему на плечо, что так будет лучше для всех, в том числе и для Трульса, до тех пор, пока юристы не разберутся, какие последствия может иметь тот факт, что полицейский получает деньги из источников, о которых он не может или не хочет говорить. Микаэль даже позаботился о том, чтобы Трульс продолжал получать некоторые надбавки, так что поход к дешевому парикмахеру не был вынужденной мерой. Трульс никогда не ходил в эту парикмахерскую, но она нравилась ему все больше — Нравилось, что у него будет точно такая же стрижка, как у араба в соседнем кресле, стрижка террориста. — Почему ты смеешься, друг мой? Трульс резко замолчал, услышав собственный хрюкающий смех, из-за которого он получил кличку Бивис. — Ах да, кличку дал ему Микаэль. Это случилось на одной пирушке в старших классах школы. Все очень смеялись, когда обнаружили, что кретин Трульс Бернсен — как две капли воды, похож на персонаж из мультика МТВ. А Ула была там. Или Микаэль обнимал за талию другую девушку. Улла с мягким взглядом, одетая в белый свитер, с тонкими руками, которые она однажды в воскресенье в брюне положила ему на затылок, чтобы притянуть поближе его голову, и стала кричать ему в ухо, заглушая грохот мотоцикла. Она просто хотела спросить, где Микаэль? но он все еще помнил тепло ее рук. Вот сейчас оно растопит его, и он растечется лужей на теплом солнце прямо на мосту через шоссе. Его щека и ухо помнили ее дыхание, все органы его чувств были на пике, поэтому, несмотря на окружавший их запах бензина, выхлопных газов и сжены резины от проносившихся внизу автомобилей, он мог распознать, какой зубной пастой она почистила зубы, ощутить клубничный аромат ее блеска для губ и запах порошка мило. которым был выстиран ее свитер, и еще он знал, что Микаэль целовал ее и трахал ее. Или это он просто вообразил. Во всяком случае, он помнит, как ответил, что не знает, где Микаэль, хотя знал, хотя часть его хотела рассказать ей об этом, хотела разрушить мягкость, чистоту, невинность и веру, наполнявшие ее взгляд. Разрушить его, Микаэля. Но он, конечно, этого не сделал. С чего бы ему так поступать? Микаэль был его лучшим другом, его единственным другом. И чего бы Трульс добился, если бы рассказал, что Микаэль находится наверху с Ангеликой? Ула могла заполучить всех, кого желала, но она не желала его, Трульса. А пока она вместе с Микаэлем, у него, во всяком случае, был шанс находиться неподалеку от нее. У него была возможность, но не было мотива. Тогда не было. Так, друг мой... Трульс посмотрел на свой затылок в круглом зеркале в пластмассовой рамке, которая держал перед ним парикмахер. Стрижка террориста. Стрижка террориста-смертника. Он хрюкнул, поднялся и бросил двухсотенную купюру на газету, чтобы избежать риска прямого контакта рука в руку. Потом Трульц вышел в март, по-прежнему остававшийся неподтвержденным обещанием весны. Он посмотрел на здание полицейского управления. Карантин. Затем он направился в сторону станции метро Гренлан. Стрижка заняла девять с половиной минут. Трульс поднял голову и зашагал быстрее. Он никуда не опаздывал. Никуда. Хотя нет, кое-что было. Но для этого многого не требовалось, нужно было только то, чем он уже располагал. Время для планирования. Ненависть. Желание потерять все. Он бросил взгляд на витрину одного из азиатских магазинов этого района и удостоверился, что теперь, наконец, он выглядит как тот, кем он является. Гуннер Хаген сидел, уставившись на обои, за столом начальника полиции и на его пустое кресло. Он разглядел темноватые пятна, оставшиеся от фотографий, висевших в этом кабинете, сколько он его помнил. На снимках были изображены предыдущие начальники полиции, которые должны были вдохновлять нынешнего, Но Микаэль Бельман, конечно, в них не нуждался. Не нуждался в инквизиторских изучающих взглядах, какими бывшие начальники смотрели на своих преемников. Хаген хотел постучать пальцами по подлокотнику, но у стула не было подлокотников. Стулья Бельман тоже заменил на тяжелые, низкие деревянные модели. Хагена вызвали к начальнику полиции. Помощник из приемной проводил Хагена в кабинет и сообщил, что начальник скоро прибудет. Открылась дверь. Вот ты где. Бельман обошел вокруг стола и плюхнулся в кресло, сложив руки за головой. Что нового? Хаген прокашлялся. Бельману было отлично известно, что ничего нового не появилось, поскольку Хаген получил строгий приказ немедленно докладывать о малейших продвижениях в ходе расследования двух убийств. Следовательно, вызвали его не поэтому. Но он поступил так, как было велено. Объяснил, что они не нашли следов ни по одному из дел, как не нашли связи между убийствами, не считая очевидного. Обе жертвы были полицейскими, обнаруженными на местах совершения нераскрытых преступлений, в расследовании которых они принимали участие. В середине доклада Хагена Бельман поднялся и подошел к окну, повернувшись к Хагену спиной. Он раскачивался на каблуках, притворяясь, что слушает, а потом прервал доклад. Ты должен разобраться с этим, Хаген. Хаген замолчал, ожидая продолжения. Бельман повернулся, на белых пигментных полосах на его лице проступила краснота. И еще я должен задать вопрос о приоритетах. Ты предпочитаешь сохранять круглосуточную охрану в национальной больнице, когда убивают честных полицейских? Разве не следовало бы направить все людские ресурсы на помощь следствию? Хаген. изумленно посмотрел на Бельмана. «Там не мои люди, а сотрудники центрального полицейского участка и студенты полицейской академии на практике. Я не думаю, что расследование страдает от этого, Микаэль». «Ах, вот как!» — сказал Бельман, не поворачиваясь. «Но все равно я хочу, чтобы ты еще раз обдумал необходимость охраны. Я не вижу никакой непосредственной опасности для жизни пациента по прошествии столь длительного времени». Они знают, что он в любом случае не сможет дать показания. Но на самом деле, говорят, появились признаки улучшения его состояния. Это дело больше не имеет приоритета. Ответ начальника полиции был быстрым и немного злым, но потом он сделал вдох и включил свою очаровательную улыбку. — Ну, конечно, тебе решать насчет охраны. Я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться, это ясно? Хаген чуть было не выпалил «нет», но успел сдержаться и коротко кивнул, пытаясь сообразить, чего добивается Микаэль Бельман. — Хорошо, — сказал Бельман и хлопнул в ладоши, показывая, что разговор окончен. Хагену следовало встать и удалиться, пребывая в том же недоумении, в каком он явился сюда, но он остался сидеть. — Мы хотели попытаться подойти к расследованию с другой стороны. — Да? — Да, — ответил Хаген. «Разделить следственную группу на несколько маленьких групп». «Для чего?» «Чтобы создать пространство для альтернативных версий. У больших групп есть сила, но не каждый способен мыслить, выходя за рамки привычного». «А мыслить надо за... рамками?» Хаген сделал вид, что не услышал сарказма. «Мы начали ходить по кругу и перестали видеть очевидное. Он посмотрел на собеседника». Прежде Бельман работал следователем по особо тяжким преступлениям, поэтому он, конечно, прекрасно знал этот феномен. Группа накрепко привязывалась к исходным данным, к предположениям, основанным на фактах, и совершенно теряла способность строить альтернативные гипотезы. И все-таки Бельман отрицательно покачал головой. — С маленькими группами ты утратишь способность действовать, Хаген. Ответственность рассеивается. Люди наступают друг к другу на пятки. Одна и та же работа делается по нескольку раз. Одна большая, хорошо скоординированная следственная группа — лучший вариант. По крайней мере, пока во главе ее стоит сильный, хороший руководитель. Хаген ощутил неровности на поверхности зубов, когда плотно сжал их, понадеявшись, что реакция на инсинуации Бельмана не будет читаться у него на лице. Но когда руководитель начинает менять тактику... Это легко можно расценить как отчаяние и полупризнание в том, что он провалил расследование. Но мы уже провалили расследование, Микаэль. На дворе Март со времени убийства первого полицейского прошло шесть месяцев. Никто не пойдет за руководителем-неудачником, Хаген. Мои сотрудники не слепые глупцы. Они знают, что мы стоим на месте. А еще они знают, что хорошие руководители должны обладать способностью менять курс. Хорошие руководители знают, как вдохновить своих людей. Хаган сглотнул, проглотив то, что хотел сказать. Он преподавал искусство руководства в военной академии, когда Бельман еще бегал под с рогаткой и Если уж Бельману удавалось так здорово вдохновить своих подчиненных, как насчет того, чтобы хоть чуть-чуть вдохновить его, гоннара Хагена? Но он слишком устал и был расстроен, поэтому... не смог проглотить слова, которые он точно знал, сильно разозлят Микаэля Бельмана. «Мы добились успеха с независимой группой, которую возглавлял Хари Холли. Помнишь? Те убийства в Устаусете никогда бы не были раскрыты, если бы...» «Я думаю, ты слышал меня, Хаган?» «Скорее я рассмотрю возможность сменить руководство расследования. Именно руководство несет ответственность за культуру поведения своих сотрудников», А сейчас, кажется, оно не слишком нацелено на результат. Если у тебя больше нет ничего ко мне, то у меня скоро встреча. Хаген с трудом верил собственным ушам. Он поднялся на негнущихся ногах, как будто кровь вообще не циркулировала в них все то недолгое время, что он просидел на узком низком стуле и поплелся к двери. Кстати, произнес за его спиной Бельман, и Хаген услышал, как он сдерживает зевоту, что-нибудь новое по делу Густо. — Как ты сам сказал, — ответил Хаген, не поворачиваясь и продолжая свой путь к двери, чтобы не показывать Бельману лица, вены, на котором в противоположность ногам вздулись, так, словно находились под высоким давлением, — это дело больше не имеет приоритета. Микаэль Бельман подождал, пока не закроется дверь, и начальник отдела не попрощается с секретарем в приемной. Потом он плюхнулся в кожаное кресло с высокой спинкой и съежился. Он вызвал Хагена не для того, чтобы расспрашивать его об убийствах полицейских, и он подозревал, что Хаген об этом догадался. Дело было в том, что час назад ему позвонила Исабелла Скёэн и, естественно, завела старую песню о том, что из-за нераскрытых убийств полицейских они оба кажутся ни к чему негодными и беспомощными, и что, в отличие от него, она сильно зависит от благосклонности избирателей. Он отвечал, да, и, конечно, и ждал, когда она закончит, чтобы положить трубку. Но вот тут-то и рванула бомба. Он вот-вот очнется. Бельман сидел, положив локти на стол и опустив лоб на ладони, и разглядывал блестящий лак на поверхности письменного стола, в котором отражались нечеткие контуры его лица. Женщины считали его красавчиком. Изабелла прямо так и говорила. Ей нравились красивые мужчины. Именно поэтому она занималась сексом с Густо, всем красивым пареньком, похожим на Элвиса. Мужская красота часто вводит людей в заблуждение. Микаэль вспомнил мужчину из Крипуса, который решил попробовать свои силы и попытался его поцеловать. Потом он подумал об Эссабелле и Густо, представил их вместе, их троих вместе. Он резко поднялся с кресла и снова подошел к окну. Дело было запущено. Так она сказала, запущена. Все, что ему оставалось делать, это ждать. От этого он должен бы был успокоиться, стать более дружелюбным по отношению к окружающим. Так почему же он воткнул в Хагена нож и повернул его в ране? Чтобы увидеть, как тот будет трепыхаться? Чтобы увидеть еще одно страдающее лицо, кроме того отражения, которого он видел на поверхности письменного стола? Но скоро все закончится. Теперь все в ее руках». А когда будет сделано то, что должно быть сделано, все станет как раньше. Они смогут забыть Осаева, Густо и уж во всяком случае того, разговоры о ком так и не прекращались Харри Холли. Так устроена жизнь. Рано или поздно все забывается, и со временем забудутся даже эти убийства полицейских. Все как раньше. Микаэль Бельман захотел было проверить, этого ли ему хочется, но решил не проверять. Он и так знал, что хочется ему именно этого.